Глава 10. Ах ты ж, пакость! В подвале старые каракатицы не просто завелись крысы. Там обнаружилось логово крысолаков. Полтора метра ростом, покрытые стальной шерстью, эти полулюди-полукрысы на удивление ловко орудовали кинжалами и короткими мечами. Но хуже всего было то, что они передвигались, как китайцы в том анекдоте, малыми группами по миллиону человек. В моем случае цифры были поскромнее, от семи красолаков, но и этого количества мне хватало за глаза. Радовало одно, эти твари не сбегали и бились до последнего, иначе я даже не представляю, что делал бы, если бы они привели подмогу. Но это был лишь первый из многочисленных сюрпризов, ожидавших меня в подвале старой каракатицы. Второй сюрприз — наличие настоящего лабиринта. Третий — сокровищница короля крысолаков. Четвертый — впрочем, лучше начать по порядку. Стоило мне спуститься в подвал, как в меня тут же полетели камни, какие-то дротики и даже жалкие подобия сюрикенов. Ну а следом на меня накинулась толпа крысолаков. Эти ребята не реагировали на тьму и смерть, зато оказались уязвимы к магии жизни. Доспех духа уверенно держал все их попытки повредить мою тушку, а копья света оставляли после себя лишь горстки пепла. Ну как, копья, копье? За все время моего нахождения в подвале кабака я использовал это плетение лишь единожды. Очень уж неприятно из-за одного заклинания оставаться совершенно без маны. Поэтому приходилось работать по старинке, посохом. Было жутко неудобно, местами лабиринт существенно сужался, но другого выбора у меня не было. Во-первых, посох помогал держать этих тварей на расстоянии, а во-вторых, артефакт отказывался менять свою форму, и что-то мне подсказывало, что все дело в энергии. Так я и шел, без устали работая посохом и не забывая следить за тем, что происходит у меня за спиной. Лабиринт кружил, петлял и, по моим субъективным ощущениям, то понижался, то повышался. К слову, если первого красолака, мне даже было немного жаль, Я пробил ему посохом голову, за мгновение до того, как он швырнул в меня свои кривые ножи. То дальнейший геноцид красолаков я осуществлял уже автоматически, а все потому, что эти тварюшки не были живыми в классическом понимании. Нет, они вели себя как настоящая гопота и даже перерыкивались между собой на непонятном мне языке. Но получив смертельный удар, не падали на пол, а таяли в воздухе и не просто таили. А оставляли после себя какие-то мусорные амулеты и комки не то глины, не то грязи. Но самое интересное, что с каждого десятого падал любопытный артефакт. Безделушка Дедала плюс один к ловкости. Или безделушка Дедала плюс один к силе. Меня, честно говоря, заинтересовали не характеристики артефактов, показатели которых варьировались от силы до харизмы, но их названия. Насколько я помнил, Дедал, известный изобретатель прошлого, тот самый человек, который сделал крылья для себя и своего сына Икара, построил критский лабиринт и создал еще много всего интересного. И судя по тому, что с крысолаков падали артефакты, сделанные его рукой, он мог быть где-то в загробном мире. В общем, я впервые за все время загорелся идеей познакомиться с Дедалом. С одной стороны, меня жутко волновал секрет крысолаков, почему они выглядят как живые, но после смерти исчезают, словно НПС в компьютерной игре. С другой, хотелось познакомиться с героем древних мифов и... Ой, до да кого я обманываю? Я просто подумал, что Дедал, возможно, поможет мне найти навершие ваджеры. Так я и шел, планомерно зачищая подвал старой каракатицы от крысолаков и исследуя лабиринт. Лабиринт оказался на удивление большим, а крысолаков за это время я перебил столько, что меня от их вида уже тошнило. Ну а чтобы не потеряться в лабиринте, я отмечал повороты крестиками, которые выцарапывал прямо на каменных стенах при помощи призрачного кинжала. Ну и, конечно же, следовал правилу правой руки. Не знаю, сколько именно времени я блуждал в лабиринте, но когда уже был готов плюнуть на все и пойти назад, Коридор окончился выходом в круглый зал, где находился он, точнее он. Прямо посередине зала стоял огромный глиняный трон, на котором развалился трехметровый король крысолаков, Отливающая золотом бронзовая шерсть, полная пасть стальных зубов, на вид не дать не взять кинжалы и зажатая в лапе ваджра. Одно навершие раскрыто, словно бутон лотоса, второе похоже на каплю. Впрочем, кричать от радости я не спешил. Во-первых, для начала нужно было пробиться сквозь толпу красолаков и сразиться с их королем. А во-вторых, все мое естество так и вопило о западне. Впрочем, пути назад у меня не было. Судя по всему, без победы над королем красолаков выполнение задания мне не засчитают. А раз так, нужно поднапрячься и выложиться на все 140%, на подготовку у меня ушло полчаса. Именно столько времени понадобилось, чтобы в процессе медитации наполнить свой резервуар энергии смерти и перегнать ее в нейтральную. Вжух! Полученной силы с лихвой хватило на усиленное копье света, которое испепелило большую часть крысолаков и сбросило короля строна. Ну а следом в зал ворвался я, дых, тум, бамц! Мой посох, который я обернул энергией жизни, Бархал в моих руках словно дирижерская палочка, и крысолаки, попадающие под удар, мгновенно истаивали серой дымкой. Логично было бы сразу броситься на их вожака, но вся моя интуиция и воинский опыт кричали о том, что сначала нужно расправиться с мелкими уродцами. Увы, но за те несколько ударов сердца, которые я получил в результате эффекта неожиданности, я успел зачистить только один фланг. «Кси!» – заверещал пришедший в себя король, и мне не оставалось ничего другого, как выплеснуть остатки маны в слабенький луч света. В правом плече короля крысолаков образовалась здоровенная, диаметром с футбольный мяч, дыра, а самого его отшвырнуло за трон, чем я и воспользовался, чтобы добить оставшихся противников. «Кси!» – Ксуров-гигант выскочил из-за трона как раз в тот момент, когда я добивал последних двух крысолаков и хоть между нами было порядка трех метров, Ваджера в лапе гиганта неожиданно удлинилась и ударила меня закрытым навершием прямо в грудь. Бух! Доспех духа выдержал, но сила удара была такова, что меня, словно пушинку, впечатала в стену. «Ах ты ж пакость!» Прохрипел я, сползая по стене на пол, и краем глаза, замечая, как гигант разворачивает Ваджру. Король крысолаков что-то разгневанно пискнул, и указал на меня раскрывшимся навершием. Резко взвыло чувство опасности, и я ничком бросился на пол. Гда-дах! Стена надо мной брызнула во все стороны каменной крошкой, а я из положения лежа прыгнул влево. дах Шварк! Бдыдыщ!» Я скакал по всему залу, словно кузнечик, а невидимые лучи, вырывающиеся из открытого навершия ваджеры, разносили логово красолаков в пыль. Каменная стена или пол, выпавшие из крысенышей артефакты выставленный щит мертвых. Невидимые лучи разрушали все на своем пути, и я не был уверен, что мой доспех духа выдержит удар такой силы. К тому же гигант и не думал подпускать меня ближе, стреляя из ваджры, словно из пулемета. Я был на ногах уже почти двое суток. Вторая форма грозила вот-вот пропасть, что автоматически выдало бы, что я живой, поэтому я решился на крайние меры. Увернувшись от очередного луча смерти, я, не глядя, швырнул свой посох на манер копья и тут же дернулся в сторону. Левое плечо обожгло вспышкой боли и тут же по залу прокатился полный отчаяния предсмертный стон. «Хи-и-и-и!» <сосы> Не обращая внимания на боль в плече, я бросился к гиганту и, выхватив вонзившийся ему в грудь посох, с разворота врезал им по его крысиной башке. Если обычные крысолаки обращались после смерти в безвредный дымок, то после смерти их короля во все стороны ударил обжигающий пар, и я лишь чудом успел отпрянуть назад. Задание «извести крыс в подвале кабака старая крокатица» выполнено. Не понял? Увы, но мои мечты о том, что на месте гибели короля крысолаков останется ваджира, так и остались мечтами. Вместо этого гигант оставил после себя всякий хлам. Одна из четырех граней стихийной булавы, земляная. скрыта, скрыто, недоступно. Руна, луч смерти, скрыта. Оплавленное крыло и кара, левая, план смерти. Бронзовый ключ, план смерти. Браслет, сила мага, превосходное качество. Интеллект, плюс пять, план смерти. А может и не хлам, задумчиво протянул я, вчитавшись в описании артефактов. Больше всего меня заинтересовала приписка «План смерти» к трем из пяти артефактов. Если рассуждать логически, то это не что иное, как ограничение на использование артефакта. То есть, если я прав, то крыло, ключ и браслет можно использовать только в загробном мире. Что до руны и одной из граней некой стихийной булавы, то обе вещицы отправились ко мне в инвентарь. Руна походила на руну. Отлита из золота, размером она была с платежный стикер, эдакий квадратик 2 на 2 сантиметра и будто бы прилипала к моей ладони. И что-то мне подсказывало, что именно благодаря этой руне крысолак-переросток стрелял из ваджеры лучами смерти. Ну а грань булавы представляла собой клинок необычного вида, на вороненном лезвии которого дрожали полупрозрачные руны. Браслет я, недолго думая, нацепил на предплечье, Ключ отправился в карман, а крыло в инвентарь. И только закончив с трофеями, я вспомнил про свое плечо. Боль уже прошла, оставив после себя тянущую резь. А я в очередной раз поблагодарил про себя Деннеберри. Печать смерти, оставленная его кинжалом, в очередной раз спасла мне жизнь. Закончив с разбором артефактов, я на всякий случай обследовал весь зал, но не найдя больше ничего интересного, поспешил назад. С расставленными метками пройти лабиринт не составило большого труда. И выбравшись из подвала кабака, я с силой захлопнул дверцу люка. Чтоб я еще раз вписался в такое: да не в жизнь! Увы, но как бы мне не хотелось плюнуть на оставшиеся дела, пришлось идти дальше по списку и лезть на чердак. Задание гласило: смести паутину на втором этаже кабака старая каракатица, но я, научный горьким опытом, Собирался туда, как на войну. Помедитировал, восполнив резервуар внутренней энергии. Сгреб в инвентарь все ножи с кухни и даже смастерил из подручных средств походный факел. На второй этаж я поднимался, словно на эшафот. В каждой тени мне виделся огромный паук, который только и ждет момента, чтобы на меня наброситься. А каждая свисающая с потолка паутина немедленно предавалась очищающему ха, пламени. Я ожидал ядовитых плевков, хитиновых шипов, липких сгустков паутины, но на втором этаже было чисто. Если не считать огромного количества высохшей паутины, по сути, можно было просто смахнуть ее с потолка и стен. Но моя паранойя была категорически не согласна с такой постановкой вопроса. В итоге на то, чтобы сжечь всю-всю паутину, мне потребовалось около часа. «Ну-ка, ну-ка». Задание «Смести паутину на втором этаже кабака старая каракатица» выполнено. Вот только меня заинтересовало далеко не уведомление о выполненном задании, а небольшой плотный кокон, который нашелся в самом дальнем и темном углу. Огнем он не поддался, и я уже хотел было испепелить его плетением смерти, как в последний момент увидел мелькнувшую над ним надпись «Столетняя паутина, скрыта» но больше всего мне понравилась приписка после «Скрыта». «Может удержать даже Бога! Хо-хо!» Настроение стремительно рвануло вверх, и я впервые за долгое время позволил себе счастливо улыбнуться. «Ну что, Ануб, у меня для тебя намечается большой сюрприз!» Артефакт «Столетняя паутина» отправился в инвентарь, а я в этот момент мысленно поблагодарил телегона. Оставшиеся задания я выполнял с максимальным воодушевлением – быстро, четко, легко. А когда в процессе выполнения квеста «Подбить финансы» сеть предложила мне вникнуть в черную бухгалтерию Телегона, я, немного подумав, отказался. С одной стороны, было интересно узнать, какие делишки проворачивает Телегон. С другой, здравый смысл подсказывал, что приходов и расходов за несколько сотен лет должно было накопиться – Как минимум на пару месяцев подсчетов. Поэтому я ограничился поверхностным просмотром официальной бухгалтерии, внес туда все недавние сделки и, получив уведомление о выполнении задания, выкинул все цифры из головы. Не знаю как, но здоровенный список заданий по кабаку я сумел закончить за два с половиной часа до начала дежурства телегона в войске смерти. Оставшееся время решил использовать с максимальной пользой. Записал в свой блокнот соображения насчет Телегона и Гектора и прикинул дальнейший фронт работы. По задачам все было более или менее ясно. Отдежурить воинскую повинность за Телегона, после чего получить от него выполненный заказ. Далее закрыть квест с Хароном, сначала втершись ему в доверие благодаря веслу и лодке, а затем подарить удочку. И если все пройдет успешно и диверсия с рыбалкой получится, мне будет с чем явиться на глаза совету. Ну а дальше два варианта. Или получится договориться, или придется привлекать самди. Мне жизненно необходимо попасть в казну Аида, и если для этого придется отправить в Тартар несколько десятков, а то и сотен засидевшихся в городе душ, так тому и быть. К тому же что-то мне подсказывает, что Аид не меньше меня заинтересован в моей победе над Анубом, и все, что мне нужно, это попасть в его дворец». И я ну очень надеюсь, что у меня все получится. Ведь в противном случае придется искать подход к Аиду через госпожу. А этот путь, как мне кажется, будет значительно длиннее. Ведь женская душа — одна сплошная загадка. Прекрасная, манящая, интригующая, но загадка. То, чего может потребовать совет или даже Аид, я еще хоть как-то смогу спрогнозировать, но просчитать госпожу даже не буду пробовать. С другой стороны, там Фрея. При мысли о девушке сердце забилось чаще, и я мысленно себя одернул «Какого черта, Саш? Она служит смерти, а ты пока еще живой». Однако мысли о Фрее возвращались вновь и вновь. И только сейчас, когда у меня выдались свободные пара минут, я осознал, что все это время бежал вперед, сломя голову, лишь бы не думать про наши с ней отношения. «Да брось!» — проворчал я себе под нос. Какие к Ксуру отношения, мы виделись-то, дай бог, несколько раз. И тем не менее, я вынужден был признать, что меня к ней тянет. Ее хрупкая фигура, так и хочется обнять и защитить. Печальная улыбка, так и охота ее развеселить. Ощущение светлой грусти, рука сама тянется к Томику Бунина, чтобы читать ей стихи про любовь. Ладно, хорош мая дурью. Мысль потекла дальше из вертикального положения в горизонтальное, и я усилием воли заставил себя думать о другом. Вот только о чем. А, точно! Совет или войска госпожи? Души воинов древности или полчище демонов? Здравый смысл подсказывает, что демоны хоть и страшнее, но проще в плане сражений. К тому же у меня есть достижение демона-борец. Что до воинов совета, если против меня выступят такие же воины, как Телегон или Гектор, Не факт, что я смогу выстоять. В Древней Греции по умолчанию не было слабаков, а тут еще и войны, прошедшие не одну войну. В общем, эти ребята не только знают, с какого конца держаться за меч, но еще и имеют опыт действия в составе подразделения или отряда, не знаю, как оно было у них устроено. Но точно знаю, что если эти профессиональные войны выступят против меня, без мне не справятся. А сам Ди в местных реалиях – это настоящая атомная бомба. И я очень надеюсь, что до этого не дойдет, поскольку хотелось бы сохранить с царством мертвых нормальные, человеческие ха, отношения. Буду пробовать пробиться к Аиду через совет. Наконец-то решил я поудобнее, устраиваясь на широкой лавке и заводя внутренний будильник на два часа. А на грядущем дежурстве присмотрюсь к местной военщине. Если телегон прав, нас ждет выход в поля, значит будет сечь с демонами инферно, значит там будет руководство, то бишь сама госпожа. Значит это отличный шанс показать себя и вообще засветиться, поэтому главное не проспать.